Глава вторая. Неуверенные в себе сотрудники. «Ничего нет хуже, товарищи, чем малодушие и неуверенность в себе» — Михаил Булгаков. «Неуверенность — предбанник неудачи» — Ашот Наданян, армянский шахматист. «Мы делаем это к пятнице? А с кем согласовывать?» «А можно пример? А пятница в обед или вечер пятницы?» Узнаете такого? Будто бы сотруднику 10 лет, но только он находится в теле взрослого и бесконечно что-то уточняет, пытаясь из ваших ответов создать для себя опору или задает вопросы просто так, как пятачок из советского мультфильма «Винни, Винни, а куда мы идем?» Каждому руководителю знакома эта картина. В команде есть люди, которые кажутся идеальными исполнителями, но стабильно раскачивают коллег сомнениями, долгими уточнениями и каким-то отчаянием даже перед малейшей задачей. Неуверенный сотрудник – тот, кто почти всегда сомневается в своих силах и способностях и боится совершить ошибку. Иногда мне кажется, что каждый третий человек в нашей стране включая меня самого, живет с вечным синдромом самозванца. Такие люди придают слишком большое значение мнению других о себе и испытывают тревогу, даже когда получают поддержку. Это проявляется в следующих поведенческих признаках. Первый. Чрезмерная озабоченность мнением окружающих. Неуверенный сотрудник все время спрашивает, а как ты думаешь? Или что скажут другие? Его фокус смещен с результата работы на создание идеальной картинки для начальства. Он переживает, что коллеги или руководитель могут посчитать его недостаточно хорошим. Второй. Отсутствие твердости в самостоятельных решениях. Они ждут одобрения на каждом шаге и боятся ошибиться. Если принять решение все же пришлось, их первая реакция – «Ой, а вдруг я не прав?» Третий. Постоянные извинения, занятость и нежелание делиться ответственностью говорят о том, что человек пытается казаться нужным, чтобы не показаться бесполезным. Четвертый. Хроническая неуверенность в своих силах. Он постоянно сомневается в собственном вкладе. Например, в разговоре про выполненную задачу такой сотрудник может скромно сказать, опустив глаза в пол – Что я сделал-то особенного, это ничего, даже если результат явно был достигнут его усилиями. Ему кажется, что любой успех случайен, а любая неудача – его вина. 5. Зависимость от авторитета. Неопытность или низкая самооценка заставляют его искать сильного покровителя или солидного авторитета, за которым можно спрятаться. На работе это выражается в том, что он скрывается за спинами коллег, пытается не ввязываться в сложные задачи, ждет, когда кто-то возьмет на себя ответственность за решение. По сути, неуверенный сотрудник – тот, кто боится взять на себя инициативу и глубоко стыдится вероятной неудачи. Справиться с ним сложно, потому что характер человека не меняется после одной лишь фразы великого босса «Поздравляю вас, вы отлично поработали в прошлом месяце». Однако использовать сильные стороны таких людей возможно и необходимо. Давайте разберемся, какими они могут быть, и научимся строить правильное взаимодействие. В процессе написания этой книги я понял, что большая часть проблем сложных сотрудников связана именно с их внутренними представлениями о себе, и с несоответствием подобных представлений реальному миру. Именно отсюда рождаются неуверенность в каждом из нас. Получается, что неуверенные сотрудники – не один тип героя с определенной моделью поведения. Это и нарциссы, инициативные, агрессивные из прошлой книги, и звездные, соглашатели, перфекционисты из новой части и еще многие другие. Каждый такой тип – сложен по-своему. Откуда же берется неуверенность в себе у сотрудников? Почему вообще у такого огромного количества людей проблемы с самооценкой? Первое. Личностные особенности и воспитание. Часто корни идут из детства. Строгие родители, школа, вуз, вечная критика, бесконечные работы над ошибками – Человек вырос с убеждением «я недостаточно хорош». Такие люди могут быть очень компетентными, но внутренний голос, сформированный социумом, твердит обратное. Второе. Отсутствие опыта успеха. Если сотрудник новичок или не имел возможности проявить себя, он просто не знает, на что способен. Например, молодой специалист. Знаний полно, а уверенности ноль, потому что еще не было побед. Чем больше позитивного опыта, тем выше уверенность, а у неуверенного пока мало доказательств собственной компетентности. Третье. Всеобщая культура наказаний и критики. Ни для кого не секрет, что мы живем в стране недохваленных людей. В некоторых коллективах ошибки жестко наказываются, успехи не отмечаются, Тогда люди боятся сделать шаг, чтобы не получить очередной нагоня от начальства. Неуверенные особенно это впитывают. Лучше уж ничего не инициировать, чем рисковать и быть потом наказанным. Постоянная критика без похвалы приводит к тому, что человек перестает верить в свои силы и вшивает в свою жизнь синдром выученной беспомощности. Четвертое. Сильное окружение. Синдром «Средь гениев я один дурак». Если в команде очень яркие, уверенные коллеги, кто-то может почувствовать себя их блеклой тенью. Например, новичок в коллективе экспертов. Даже будучи компетентным, на фоне метров он ощущает себя ничтожеством. Он начинает думать, что я могу, когда тут такие профи. Сравнение с другими не в свою пользу, сильный демотиватор для любого человека. Пятое. Стрессовые провалы в прошлом. Возможно, человек однажды сильно облажался публично, провалил презентацию, над ним посмеялись. Это психологическая травма. Теперь он боится повторения, его уверенность подорвана. Или раньше им руководил грубый начальник, постоянно обесценивал. Тоже отпечаток. Такие шрамы сидят глубоко, и нынешний руководитель может о них не знать, только видеть последствия. Шестое. Особенности национальной или корпоративной культуры. В некоторых культурах воспитывают именно скромность. Там люди склонны говорить «мы» вместо «я» и умалчивать о своих заслугах, чтобы не показаться хвастливыми. Я думаю, что неуверенный сотрудник чаще всего не выбирает быть таким. Это внутренний барьер, Просто так сложились обстоятельства в его жизни, после которых он сформировал убеждения о себе. Зачастую человек сам страдает от этого. Наша с вами роль как руководителей – стать своего рода психологами и помочь ему раскрыться. Почему же этот тип подчиненного становится сложным? Ведь на первый взгляд неуверенные сотрудники могли бы показаться просто тихими и скромными. Их даже меньше, чем, скажем, конфликтных персонажей. Однако именно отсутствие уверенности провоцирует скрытую конфликтность и потерю эффективности. Такой сотрудник концентрируется на личном страхе, а не на своих задачах. Он постоянно думает о том, как его воспринимают другие, его ум занят тревогой, а не созиданием. Все это тормозит темпы работы и ухудшает качество процессов в целом. Иными словами, Неуверенный сотрудник – потенциальный тормоз для команды и бизнеса. Он может и не устраивать грандиозных скандалов, но подъедает уверенность остальных, отнимает время и деньги на исправление ситуаций. По данным HR-исследований, низкая самооценка на работе прямо коррелирует со снижением мотивации и большей текучестью кадров. Хотя подобные сотрудники редко сразу увольняются – Они ищут любую возможность подтвердить свою ценность, их присутствие повышает риск ошибок и конфликтов, а значит, мешает нам, как их менеджерам, быть эффективными. Еще раз отмечу, что неуверенные люди не токсичные. Они обычно старательны, лояльны, просто им не хватает уверенности, чтобы проявить свой талант. Руководитель точно должен им помогать. Но это не просто, потому что уверенность... Силой не впихнешь. Реальные истории из компаний История первая. Наш слон. У нас в команде был системный администратор, которого за глаза звали слоном. Не потому что медлительный, хотя и это тоже, а потому что большой, мощный, надежный и пугается, даже когда никто не нападает. Я сам проводил собеседование со слоном, и он мне понравился. Спокойный, аккуратный, не болтун. Поддержку и рутину держал железно. Бэкапы, контроль температуры, отчеты. На него можно было положиться. Но я всегда жду от сотрудников предложений, идей, чтобы мы двигались вперед, делали что-то новое. Мы же IT-компания. Как только поступал нестандартный запрос... Новый сервер, миграция, сбой по API. Слон превращался в статичную тревожную фигуру. Выглядел он при этом внушительно. Борода, плечи, взгляд в пол. Но говорил тихо. «Я пока все уточню. Надо бы посмотреть еще раз. Может, я не совсем понял задание». Это происходило каждый раз, как только нужно было чуть выйти за пределы инструкции. Критическая точка случилась, когда нашей команде потребовалось срочно обновить один из кластеров. Ресурсы ограничены. Я спросил у слона, «Потянешь?» Он посмотрел на меня, отвел глаза и ответил, «Наверное, лучше нет, кто-нибудь другой». Вот тогда меня и накрыло. Он ничего не нарушал, он никому не мешал, он не отказывался. Он просто не верил, что справится. И этим тормозил всю команду. Я позвал его к себе и тихо, без обвинений, спросил «Чего ты боишься?» Помолчав, он сказал «Я просто с детства знаю, что если сделаешь не так, то все, беда. Лучше десять раз переспросить». После этого мы поступили так. Сначала оставили ему только понятную рутину, то, в чем невозможно ошибиться. Через месяц подключили к небольшому апгрейду с четкими шагами и наставником. Он справился, спокойно, без истерики и обмана, и сказал «Оказывается, я могу». Всего лишь нужно было начать с простого. Сейчас он работает в паре с более опытным администратором. Самостоятельно ведет часть задач, которые раньше обходил стороной. В первый раз за два года он сам взял слово на совещание и предложил автоматизацию логов. Думаю, я все-таки хороший руководитель, потому что с любым сотрудником может быть сложно, но если человек боится не начальника, а самого себя, тут не кнут и пряник нужны, а безопасная среда, где он наконец-то поверит в свои силы. Дмитрий, SEO it компании Москва. История вторая. Преодоление. Мой отдел занимается проектами внедрения 1С, сотрудники отдела аналитики, поэтому они должны хорошо знать конфигурации 1С, понимать методологию различных видов учета, уметь писать сильные тексты и выстраивать коммуникацию как с клиентами, так и с коллегами. Одна из моих сотрудниц, Вера, очень хорошо владела первыми тремя навыками – но ей никак не удавалось качественно провести встречу с клиентом или обсудить задачу с разработчиком. Она либо не могла донести свою мысль и отстоять позицию, либо сильно терялась от новых вопросов, причем собственная неспособность ответить угнетала ее, что значительно влияло на дальнейший ход переговоров. В результате мы теряли время на повторные встречи и дополнительные уточнения. К тому же и клиентам это могло казаться не слишком профессиональным поведением. Необходимо было что-то менять, потому что по всем остальным критериям Вера доказала свои трудолюбие и ответственность. Мы с ней наметили следующий план действий. Еженедельно проводить внутренние встречи по 10-15 минут, где Вера, изучив перед тем новый функционал или нововведение в учете, должна представить их мне. Во время встречи она могла использовать демонстрацию системы, что позже сыграло очень важную роль в ее обучении. Первый месяц я не перебивал Веру, просто слушал и отмечал плюсы и минусы ее демонстраций. Она внимательно изучала их и старалась учитывать в дальнейшей работе. Кроме того, Вера пересматривала записи каждой нашей встречи и слушала себя со стороны. Таким образом, она улучшала не только содержание, но и подачу материала. Со второго месяца я стал приглашать на эти встречи некоторых наших коллег. В первый раз Вера, конечно, разволновалась, допустила несколько ошибок, но в целом справилась гораздо лучше, чем в самом начале. Так прошли еще три недели, и плюсов становилось все больше, а минусов меньше. На третий месяц... Я попросил коллег-слушателей включить режим клиента, не только задавать вопросы, но и проявлять эмоции при этом, и реагировать, если Вера снова начнет теряться. И вот здесь, как мне видится, у Веры произошел переломный момент. Понимая, что слушатели — ее коллеги, которых она хорошо знает, и это всего лишь ролевая игра, Вера начала отвечать на вопросы с сходу, иногда даже давать ответную эмоцию. Практика оказалась полезной и для коллег-слушателей, которые сумели посмотреть на себя со стороны и понять, почему клиент может себя так вести. От этих встреч выиграли все. Вера все меньше и меньше боялась вопросов, а ее коллеги учились осознавать эмоции клиента и их причины. Чтобы окончательно поверить в себя, Вере оставалось только разобраться, как снимать вопросы в ситуации, когда ответ неизвестен? Именно здесь ей и помогла система. Каждый раз, когда не было ответа или назревала эмоциональная ситуация, Вера включала демонстрацию системы, брала клиента под руку и вместе с ним моделировала вопрос в программе. В итоге либо находился ответ, либо становилось понятно, что делать, чтобы выйти на него, Либо система просто не могла его дать, а значит, требовалась доработка. Конечно, не каждый вопрос можно так решить, поэтому в запасе оставалась фраза «Чтобы не тратить сейчас наше общее время, я после встречи посмотрю, как это сработает в системе и дополнительно с вами свяжусь для уточнений». Сейчас Вера уже ведущий системный аналитик, она может спокойно провести внеплановую встречу с клиентом, обсудить любой вопрос, связанный с системой или методологией, рассказать про успешные опыты внедрения и помочь решить любую проблему. В качестве хобби она даже ведет внутренние курсы по новому функционалу продуктов 1С для своих коллег. Благодаря примеру Веры – в отделе постоянно организуют обучающие встречи, где каждый может побыть в роли докладчика и роли клиента, что в целом положительно сказывается на росте профессиональных качеств всех сотрудников. Илья Дьячков, руководитель отдела автоматизации управления финансами и регламентированным учетом. Москва. История третья. Ночь, когда она стала руководителем. В моей практике был случай с подчиненной, которая пришла к нам сразу после университета. Мы вырастили ее с позиции Junior QA до роли тим-лида небольшой команды. Рост был стремительным. Она быстро заработала авторитет, наращивала экспертизу и уверенно двигалась вперед. Однако переход из инженеров в управленцы – всегда зона турбулентности. Одна из типичных ошибок, которую я наблюдаю в таких случаях – Отсутствие понимания, что руками делать все уже невозможно. Чем выше ты поднимаешься в управленческой иерархии, тем важнее делегировать, развивать команду, расчищать для нее путь и становиться не исполнителем, а проводником. Дополнительной сложностью стала специфика команды, распределенной и разновозрастной. Самой руководительнице было всего около 25 лет. Страх перед тем, что старшие не будут слушать – добавлял ей внутренние неуверенности. Несмотря на высокий интеллект и быструю обучаемость, она продолжала согласовывать со мной даже простейшие вопросы. Особенно это касалось работы со сложным японским клиентом. Мы разрабатывали для него систему, которую регулярно устанавливали и сопровождали в ночные часы. Хотя я знал, что Тимлит полностью компетентна, у нее оставался внутренний барьер, принимать решения самостоятельно было страшно. Я выбрал тактику дистанцирования. И вот ночь, установка, я делаю вид, что недоступен. Понимаю, что она справится. Да, будет трудно, да, будет стресс, но это нужно ей, не мне. Так я постепенно выходил из ее поля внимания. Оставался недоступен в мессенджере, хотя на самом деле наблюдал за ситуацией. В скайпе, где мы тогда работали, сообщения можно было читать, не показывая этого Во время одной из ночных установок я оставил Тим Лида за старшую. Все пошло не по плану, как это часто бывает, и она написала мне, но звонить не решилась, было уже поздно и время поджимало. Тогда она сама собрала разработчиков, которые устранили проблему, убедилась, что все работает, донесла результат клиенту и выдохнула. Все закончилось благополучно, пусть и далось ей это с трудом. После пары подобных установок Она окрепла настолько, что перестала бояться. Мы позже обсуждали это. Опыт оказался для нее поворотным. С тех пор я часто вспоминаю следующую фразу. Обучать человека – это как учить его водить. Надо дать ему возможность поцарапать машину, но не дать разбить ее в дребезге. Именно так и формируется уверенность. Дмитрий Миронов, руководитель отдела тестирования, компании Netcracker, Токио, Япония. История четвертая. Ложный герой. В бухгалтерии нашей производственной группы есть специалист по имени Максим. Формально один из самых стабильных работников в департаменте. Отсутствие просрочек, точность в документах, высокое качество внутренней отчетности, минимальное количество уточнений от налоговых консультантов – на первый взгляд, идеальный бэк-офисный сотрудник. Однажды я заметил у Максима поведенческую особенность, которая начала вызывать вопросы. Каждый раз, когда я благодарил его за работу, будь то корректная сверка, своевременная отправка или выверенный расчет, Максим начинал оправдываться. Сначала я подумал, что это обычная бухгалтерская привычка к осторожности — Однако подобное повторялось снова и снова, при любом упоминании собственных успехов Максим словно защищался. Стало понятно, что здесь работает другой психологический механизм. Ситуация достигла пика, когда в разговоре он сказал буквально следующее «Иногда, когда меня хвалят, я чувствую тревогу, как будто это не по заслугам». Позже в доверительном разговоре он добавил, что в таких ситуациях испытывает страх быть разоблаченным а вдруг это случайность, а вдруг я просто не заметил ошибку, и ее кто-то найдет позже. Я понял, что речь идет об элементе синдрома самозванца, который, как показывают западные исследования, довольно распространен среди специалистов с высоким уровнем ответственности и внутренней требовательностью к себе. Что мы сделали? Первое. Ввели регулярную обратную связь с акцентом не на оценку, а на результат. Не «молодец», а Срок выдержан, ошибок ноль, финмодель закрыта без замечаний. Второе. Начали просить его самого фиксировать собственный вклад. После подведения итогов недели я задавал конкретные вопросы. Какие задачи ты закрыл? Что на этой неделе было особенно эффективно? Третье. Постепенно включили его в демонстрацию результатов. А вместо того, чтобы просто сдавать отчет, он начал объяснять – Вот здесь удалось сократить время сверки, здесь нашел дублирование, вот как изменилась структура затрат по цеху. Через 2-3 месяца поведение Максима начало меняться. Он по-прежнему оставался сдержанным и аккуратным, но вместо слов «прошу прощения, может быть, есть ошибка» стали звучать фразы «проверял трижды, готов обсуждать, здесь точно все чисто». Главное, он перестал воспринимать похвалу как угрозу. Я понял, что иногда важно не усилить тревогу лестью или неожиданной публичной похвалой, а выстроить систему, где человек видит себя через результат, а не через субъективную оценку начальника. Макс до сих пор один из самых аккуратных и ответственных сотрудников. Но теперь он не просто делает, он понимает, почему это важно, и знает, что его вклад измерим. А.К. История пятая неуверенный Антон. Лет восемь назад при реорганизации под мое руководство перевели двух новых сотрудников из другого подразделения, чтобы выстраивать единый бизнес-процесс. Первый сотрудник имел большой опыт, знал все тонкости, но не обладал гибкостью мышления, а второй, Антон, совсем сырой, с небогатым опытом, полностью доверял первому, полагаясь на его стаж. «Перед нами стояли задачи по оптимизации процессов и бюджета. И я начал подключать к работе в основном Антона, так как у него при небольшом опыте был незашоренный взгляд. При этом он находил интересными новые вызовы, но постоянно сомневался в тех или иных возможностях и в собственных способностях. Я же видел в нем большой потенциал. Конечно, мне пришлось с Антоном в прямом смысле слова «нянчиться», но это было даже в радость. Он прислушивался к моим словам, выполнял рекомендации, а я, благодаря работе с ним, сам вырос как наставник. Приходилось постоянно много разговаривать тет-а-тет, -тет, помогать с саморазвитием. Я записывал его на курсы, составлял список разнообразной литературы для изучения и так далее, объяснять свои требования и их причины, рассматривать подходы. В том числе мы, кстати, обсуждали и книги Максима Батырева. Если память меня не подводит, то уже через два года Антон стал самодостаточным специалистом. Когда я переходил на другое направление, встал вопрос, кто заменит меня — непосредственный заместитель или Антон, который занимал должность ниже? И ответ мой был таков. Если вам нужен хороший руководитель сейчас, то ставьте заместителя, а если нужен более сильный сотрудник через год, ставьте Антона. Нужно отметить и признать, что спустя время Антон превратился в специалиста намного более эффективного, чем я сам. Его развитие и результаты я отмечаю и как собственное достижение, поскольку не пришлось покупать со стороны дорогого сотрудника, а удалось вырастить лично. Антон, респект. Ты молодец. Горжусь тобой. Постскриптум. А с первым сотрудником мы довольно быстро попрощались, так как он не смог подстроиться под требования новой команды. С уважением, Руслан. Все эти истории демонстрируют. Слабая самооценка подчиненного не приговор, но может сильно усложнить жизнь руководителя. Во всех примерах менеджеры смогли найти подход и, видя сильные стороны своего сотрудника, перевели его на комфортные рельсы – усилили обратную связь и доверяли под мягким контролем. Именно такой принцип работы может вывести неуверенного сотрудника из тени и сделать его очень ценным ресурсом. Международные исследования и опыт Чтобы взглянуть шире, обратимся к современным исследованиям. Западные ученые отмечают, низкая самооценка прямо связана с продуктивностью. В частности, исследование испанских психологов обнаружило положительную корреляцию между уровнем самоуважения преподавателей и их эффективностью. Публикация Frontiers 2023 Проще говоря, чем выше вера человека в себя, тем лучше его результаты. Аналогичные выводы можно обнаружить и в глобальном бизнес-контексте. Счастливый, уверенный сотрудник успешнее справляется со своими задачами. Значит, для компании важно поднять самооценку работника, ведь такая инвестиция возвращается ростом КПД. Многие люди с заниженной самооценкой испытывают синдром самозванца, при котором чувствуют себя мошенниками, недостойными похвалы. Совсем недавно ученые из Массачусетского технологического института обнаружили, что те, кто страдает этим синдромом, гораздо больше фокусируются на окружающих и в результате оказываются эффективнее в межличностных коммуникациях. Парадокс. Боясь блеснуть собственными успехами, они становятся отличными командными игроками, внимательными и поддерживающими. Вывод ученых перекликается с наблюдением практиков – Неуверенные сотрудники часто проявляют эмпатию, стараются угодить всем, а в кризисной ситуации могут выступать в роли миротворцев в команде. Зарубежные публикации советуют растить уверенность персонала через обучение и поддержку. К примеру, HR-блог Oceanic Pharmachem отмечает, неуверенных сотрудников трудно оценивать и развивать, однако упорная работа с ними приносит большие результаты. Рекомендации в западных источниках сходятся. Строить с работниками доверительные отношения, давать конкретную обратную связь и развивать их сильные стороны. При этом эксперт Этан Баррис, UT Остин подчеркивает, что подобных сотрудников надо тренировать иначе, вручную, сопровождая их первые шаги, а уже потом давать самостоятельность. Немногочисленные российские исследования говорят о том же, Компании выигрывают, если помогают таким сотрудникам раскрыться. Примеры того же Oceanic Фармахем свидетельствуют. Низкая самооценка может привести к конфликтам и даже увольнениям. Поэтому задача менеджера – снизить риски, давая человеку инструменты для роста. Попытки сразу резать по-живому, открыто критиковать, игнорировать, приводят к обратному. Сотрудник замыкается еще сильнее или уходит в тень. Что делать руководителю? Первое. Проведите диагностику. Сначала убедитесь, что дело именно в неуверенности, а не, допустим, в лене или профессиональной несостоятельности. Начните с неформальной беседы. Узнайте, что именно нравится или не нравится в работе. Если человек говорит о несущественных мелочах и постоянно извиняется, это подтверждает, что его проблема в самооценке. Второе. Выражайте поддержку и доверие в личном общении. Самое важное установить с такими людьми доверительные отношения. Неуверенные боятся своих руководителей порой до дрожи. Ваша задача показать, что вы на его стороне, что вы не надсмотрщик, который ходит по офису и только и выискивает, кого выпороть. Чаще разговаривайте один на один, спрашивайте мнение в приватной обстановке. Как думаешь, что лучше? Твое мнение для меня важно. Такая фраза творит чудеса. Человек видит, что его мнение ценно, и потихоньку начинает верить в себя. Внимательно слушайте, не перебивайте, кивайте, пусть выговаривается. Когда подчиненный почувствует, что вы понимаете и уважаете его, он начнет смелее выражаться. Для неуверенного начальник страшный судья. Станьте наставником и партнером, и страх ослабнет. Третье. Определите цели и ожидания. Обсудите реальную картину. Какие задачи стоят перед командой и каковы критерии успеха. Запишите договоренности. Ты делаешь вот это, через неделю мы сверим результат. Четкий план снимает страх, а вдруг я сделаю не то. Желательно разложить работу на этапы. Каждую часть сотрудник должен сдавать для промежуточной проверки. Четвертое. Структурируйте работу. Задайте вначале жесткие рамки, затем постепенно их снимайте. Например, сначала сотрудник работает под вашим присмотром, через неделю выполняет эти же задачи уже один. Вы можете отслеживать прогресс с помощью простого чек-листа. Составлена четкая инструкция к задаче. Задача разбита на этапы с точками контроля. Сотрудник подтвердил понимание, повторив задачу своими словами. Во время выполнения он может обратиться за уточнением «Установите правила сколько раз и как». После каждого этапа дается обратная связь и вносятся коррективы. Такой чек-лист поможет неуверенному в себе сотруднику чувствовать себя безопаснее и снизит уровень стресса при выполнении новых задач. Пятое. Фокусируйтесь на сильных сторонах и хвалите за конкретные успехи. Как я писал в книге «45 татуировок менеджера», хвалить нужно всех, но неуверенных особенно и очень конкретно. Не отделывайтесь общим «молодец», а подчеркивайте «вот этот анализ у тебя получился очень точным, ценю твою внимательность», или «на встрече ты задал отличный вопрос клиенту, сразу видно, что у тебя чутье». Такие адресные комплименты строят самооценку кирпичик за кирпичиком. Сотрудник начинает думать – Раз начальник заметил, значит, я действительно хорошо сделал. Даже если поначалу неуверенный отнекивается, да ладно, это незначительно, продолжайте. Важно не пусто перехваливать, а отмечать реальные достижения. Со временем он начнет верить по хвале. Шестое. Делайте акцент на развитии, а не на наказании. При появлении ошибок не сыпьте сразу упреками. Просто сядьте и обсудите, что мешало закончить в срок, что можно было бы улучшить. Если сотрудник предлагает решение, хвалите его даже за малейшие намеки на инициативу, иначе он спрячется вновь. Неуверенные часто боятся ошибиться, поскольку думают, что их за это уничтожат. Дайте понять, что ошибки – часть процесса, и что вы не будете сотрудника казнить. Когда доверяете задачу, скажите – Пробуй, если что-то не получится, обсудим, это опыт. Если вдруг выйдет не идеально, реагируйте конструктивно. Разберите без грубости, подчеркните, что цените попытку. Ваша реакция очень важна. Ни в коем случае не говорите «Я знал, что у тебя не выйдет». Это будет катастрофой и только зацементирует страх. Вместо этого скажите «Окей, не все получилось, но смотри, вот этот кусок отличный. А тут давай подумаем, как улучшить». Так сотрудник увидит, что провал не конец света. Со временем страх ошибиться уменьшится, а с ним и неуверенность. Седьмое. Делегируйте ответственность по нарастанию. Неуверенного нельзя сразу бросать на амбразуру. «Завтра выступишь перед советом директоров». «Испугается еще сильнее». Надо повышать планку постепенно. Сначала поручить вести мелкую задачу или часть проекта, при этом предоставить поддержку. Если что, я помогу, но попробуй сам. Позволяйте ошибаться в песочнице. Сначала пусть он, к примеру, самостоятельно отчитается о мелком проекте. Если все пройдет неплохо, в следующий раз добавьте чуть больше свободы. Накопление успешного опыта – лучший лекарь неуверенности. После нескольких побед он сам удивится. «Оказывается, я могу». Важно не бросать человека без поддержки. Постоянно уточняйте, нужна ли помощь, но старайтесь не делать работу за него. Пусть сделает сам и почувствует вкус успеха. Можно даже намеренно поставить в ситуацию успеха, дать задание, которое, как вы знаете, он точно потянет, просто пока сомневается. Спланируйте легкую победу для неуверенного». Восьмое. Организуйте парное наставничество и обеспечьте командную поддержку. Назначьте уверенного коллегу в напарнике. Не как конкурента, а как поддерживающую фигуру. Например, попросите кого-то опытного взять шефство в проектах. Помоги Диме освоиться с презентациями. Сходите вместе на первую встречу. Ты начнешь, он продолжит. Важно подобрать человека чуткого, который не задавит, а наоборот подбодрит. Некоторые западные компании внедряют так называемую бадди system для адаптации. Это помогает и в дальнейшем уверенности новичка. Ну и, конечно, старайтесь культивировать в команде атмосферу уважения, чтобы коллеги не перебивали, не высмеивали неуверенного. Если вы видите, что кто-то давит авторитетом, мягко отрегулируйте на встрече. «Давайте дадим Диме договорить». Когда неуверенный поймет, что команда – безопасное пространство, он начнет говорить громче. Девятое. Не клеймите неуверенность как недостаток при всех. Никогда не говорите при коллективе «ну ты же у нас робкий, понятно». В этом случае вы сделаете еще хуже. Наоборот, старайтесь подсвечивать сильные качества сотрудника публично, а о неуверенности говорите тета а тет Причем формулируя не прямо «ты неуверенный», а через наблюдение. «Заметил, ты редко выступаешь, хотя мысли у тебя хорошие. Как думаешь, почему?» Необходимо подвести его к осознанию, но не навешивать ярлык. Человеку важно чувствовать, что его воспринимают не как трусишку-зайку серенького, а как ценного сотрудника, которому просто чуть-чуть надо помочь раскрыться. В итоге... Работая над самооценкой сотрудника, вы можете из тихони, который пытается спрятаться в тени, получить полноценного игрока в свою команду мечты. Конечно, не все способны быть суперлидерами, темперамент тоже играет роль, но даже небольшое повышение уверенности даст результат. Человек станет более самостоятельным, независимым, инициативным, а это, в свою очередь, потребует меньше контроля с вашей стороны. Неуверенные в себе сотрудники – яркий пример того, как внутренние установки человека выходят за рамки индивидуальных страхов и влияют на всю команду. Относиться к ним нужно как к социальному феномену. Это не просто проблема личности, а сигнал для руководителя. Внутри компании что-то не дает людям чувствовать поддержку и успех. Обычно такие сотрудники выросли в среде, где нельзя было ошибаться, и теперь подсознательно переносят эти страхи на работу. Самое главное, неуверенный не значит неспособный. Часто тихони при правильной поддержке вырастают в звездных профессионалов. У меня неоднократно случалось, что изначально зажатый и сомневающийся сотрудник через пару лет становился лучшим сотрудником по итогам года. Поэтому конечная рекомендация такая. Относитесь к неуверенному сотруднику как к управленческому вызову по принципу «получи на выходе героя». Ваша инвестиция времени и душевных сил точно окупится. Ну и еще кое-что. Если даже при успехах ваш собственный рациональный внутренний голос начинает внушать вам такие мысли, как «Я не справляюсь, просто пока этого никто не понял», «Да это все моя команда, я здесь ни при чем». Они говорят, что я хороший руководитель, но это из вежливости. Я не умею вдохновлять, а просто хорошо копирую чужие подходы. Тогда традиционно нужно сделать самое главное – начать с себя. Если вам нужен дополнительный материал к этой главе, а именно чек-лист «Как распознать неуверенного и включить его», Напишите письмо на почту sp 2 ком с темой «Неуверенные» и получите ответным письмом дополнительный материал.